смотрелся, как мог. Вроде места вовсе незнакомые. Вижу огоньки впереди. Да много. И как меня подворного это село такое угораздило. Пошел на огни, а они будто навстречу. Хоть я окоченел я, а тут прямо под прошиб. Неужели волки? И точно они. Пустился я без оглядки. Поверишь, Никогда так не бегал. Войну прошел, жив остался, а тут, значит, ни за что пропадай. Куда бежал, не знаю. Из сил выбился, на карачках ползу. Вполз на какой-то бугор, дерево еще там стояло, выпрямился, огляделся, батюшки мои. Вся стая у бугра собралась, вот-вот кинулся. А у дерева сучьи высоко, и ствол гладкий, да мокрый, не забраться. Я со страху-то ногами об землю забил, А вдруг, как меня подбросит, я руками воздух-то хватаю и за метку уцепился, подтянулся, оседлал и к стволу прижался. Что и почему такое, про это я, конечно, не соображал. На зверей гляжу. А как раз прояснилось, вроде, гляжу. Видимо, не видимо волков. Вожак-то взвыл от злобы, Как на дереве меня увидел, да как сиганет на бугор. Земли коснулся у дерева, вверх подпрыгнул, да к с бугра покатился. Прыгнул другой, потом еще, и все как один летели с бугра, и все к кубарем. Замыла стая добежать, я уж не знаю, что подумать, и рад вроде от неминучей гибели спасся, и боязно как-то я на дереве-то оказался. До такой высоты ни в жизнь ни один человек не допрыгнет. Как раз в этом нет ничего удивительного, прервал рассказ внимательно слушавший археолог. Я читал в одной книге профессора медицины, что при стрессовых ситуациях, то есть при сильном волнении, такие случаи возможны. Один полярный летчик, спасаясь от медведя, запрыгнул на крыло самолета. И здесь нечто подобное. «А чего волки-то с бугра, Кубаркарис?» — спросил буфетчик. «Нет, не с испугу. Чего им меня бояться?» «Я тогда, значит, наверное, час на дереве сидел, потом тихонечко сполз по стволу и на четвереньках уже еле за землю держась, с бугра съехал. А потом не хуже волков от того места припустился, куда глаза глядят. Ну, к утру я, конечно, к деревеньке одной выбрался». Буфетчик замолчал, а потом, пристально взглянув на археолога, сказал «А к чему все это? Вот вы мне про воина, значит, рассказывали, что со своим волшебным щитом похоронен в наших краях. А может, щит-то и был под тем бугром, а? Никитин? Озадачно молчал. Такого поворота дела он совсем не ожидал. И ему вдруг показалось, что эти ничем не связанные истории выстраиваются в встроенную систему, которая, как все верные системы, подчиняется законам логики. «А вы можете показать тот бугор?» Живо спросил он у буфетчика. «Ох, какое там...» Махнул тот рукой. Я и тогда навряд бы отыскал. А теперь вон, сколько лет прошло. Этот бугор с деревом на нашей земле, что иголка в стогу да и дерева, может, нет уже. Археолог пожал плечами. Он почувствовал себя в положении человека, который только что держал в руках ключ от дверцы в Страну Чудес, но ключ съела ржавчина, И дверца не открылась. А может, и не было ключа. Может, слишком близко к сердцу приняло две фантазии далекого предка и современника, сидящего напротив него в душной сельской столовой. Но ключ все-таки был. звездолёт группу преследования прибежался к звезде Бта.